Глава восемнадцатая. Сердце у меня остановилось, а потом забилось, как сумасшедшее. Я вцепилась в руку дядьки Симеона. «Там дядька Симеон! Там с ректором что-то! Глаза у него! Да там огонь!» Мужчина разом напрягся и хмуро на меня посмотрел. «Запомни раз и навсегда, ведьмочка, Сан Дрогнин архимаг огня, и огонь в его глазах — явление нормальное, но ну, не сказать, что совсем обычное». «Но когда имеешь дело с Никасом Ланьери...» Тут он хмыкнул и с явным сочувствием посмотрел в окно. Правда, ректора там уже не было. «Так что, Ведяна, запомни, последнее дело выводить из себя нашего ректора. Можно отделаться испугом. А вот раньше, еще при его дяде, как-то раз пришлось заново ректорский корпус отстраивать. Тут дядька Семен вздохнул и как-то вот так, будто даже скучал по тому событию. Интересно». «А сколько ему самому-то лет-то?» Я искоса взглянула на мужчину. «Про такие говорят, что в самом соку. Вот сил силка-кузнец наш примерно так выглядел. Но силки-то 45 Ужас! И это самый сок?» «Не знаю, не знаю». Я понятливо кивнула. «А вот интересно, ведь архимагом то просто так не становятся. Особенно в такие-то молодые, ну, для архимага годы, как у ректора. Я еще понимаю, лет в сто, сто пятьдесят». «Во сколько же тогда наш ректор стал архимагом-то?» «Вот никак у меня не укладывалось в голове». «Или... А что, если ему на самом деле вовсе не тридцать восемь лет-то?» Нахмырилась и та себя отругала. «Что это со мной?» «Да какое мне дело до того, сколько лет ректору боевой академии?» «Правильно, никакого мне дела нет». «Куда идем-то, дядька семён Я отвернулась от ректорского дома, хотя вот что-то внутри меня так и тянуло еще разок взглянуть в окно. Но смотреть я не стала. Вот еще. Что и архимагов не видела? Вон бабулина на книжке нагляделась. Настроение почему-то испортилось совершенно. Котелок стал оттягивать руки. Странно. Вот до этого самого момента я и веса его не чувствовала. Вот, в твои новые пенаты, ведьмочка. Усмехнулся дядька семион но глаза его так и забегали. Ох, скрывает он что-то. Наконец мы завернули за угол, и ректорский дом скрылся из глаз. Дорожка из красной кирпичей весело вилась под ярким весенним солнцем и уводила нас все дальше и дальше. До моего нового жилища мы еще шли минут пятнадцать, не меньше. И за все это время никто нам на пути не попался. На занятиях адепты-то счастливые. А я вот все никак до своей академии не доберусь. Вот что мне тут у них делать-то? Расстроилась я. Не ровен час, и мне придется на это их построение бегать он как лаврик-то понесся, будто укусил его кто. Дорожка, наконец, закончилась. Вот так сразу взяла и закончилась. И передо мной оказался тот самый домик, рядом с которым я уже побывала вчера вечером, покосившийся, с облупившейся красной краской на резных наличниках, со знакомыми такими петухами, и где-то уже видела. Окошки, правда, были большей части побитые». А на целых, которых я насчитала две штуки, сидели пауки с кулак величиной и дедловито плели свою паутину. Наше появление их никак не потревожило. А за домиком стоял стеной самый настоящий лес. Лес! Я замерла и медленно повернулась к дядьке Симеону. Неужто тут был факультет ведьминский? Дядька Симеон закашлялся. — Что ты, ведьяна факультет у нас был в двухэтажном доме, каменном. «Эх, вот как сейчас вижу!» Стоит перед дверью горный лев с поднятой лапой, а в лапе той зажата надувающая капюшон змея. Символ был такой у факультета, — пояснил он и моргнул. Я кивнула. «Символ? Надо же! Как раз такой вот символ был на той книжке, что бабуля прятала. И даже на нашем ведьминском наследственном гримуаре видела я такое вот изображение в правом нижнем углу. Вот оно что!» Я медленно подошла к проходящему в упадок домику и прислонилась к стенке. Облупившаяся краска сразу запуталась у меня в волосах, но от этого домика шло тепло. Такое вот мягкое, едва заметное. Закрыла глаза и почувствовала, как это тепло проникает в мое бедное, одинокое сердечко. «Дядька Симеон!» – прошептала я, и дурацкие слезы неожиданно потекли из моих глаз. «Ну, что такое-то? Ведь она тут жила, да? Моя бабуля!» Дядька Симеон кивнул головой. «Права ты, Ведяна! Ведьма экстракласса, Эрбжена Малевская, жила тут когда-то». «И что же так запустили домик-то?» Я смахнула слезы с покрасневший глаз. Разозлилась. Вот по-настоящему разозлилась. Неужто в боевой академии домовых нету? Я посмотрела еще раз на домик и решительно заявила. «Вот как хотите, дядька Симеон. А одна я тут не справлюсь». «В столовой ведь есть домовые-то. А куда остальные подевались?» Дядька Семен развел руками. «Тут такое дело, Ведяна. Ушли они». «Я ушам своим не поверила. Как это ушли? Да не бывает такого, чтобы домовые дом свой покинули. Они же не к хозяевам привязаны, а к самому дому-то. Как ушли? Куда?» «Никогда такого я не слыхала. У нас бабуля тоже ведь жил домовой». И никуда он не уходил. И всегда его ждала тарелочка со свежим молоком и хлебушком пшеничным. Жанного-то не любил-то наш. А вот так и ушли. Не смогли жить в этом доме без хозяйки. Я посмотрела на него с подозрением. Новости какие. У них тут в академии домовые жить не могут. Но как же дом без хозяина-то? Кто присмотрит за порядком? Кто от огня, от товаров убережет? Слишком близко к охранной границе дом. «Не любят они такого соседства, ведь знаешь, кто нас сохраняет то Дядька Симеон упросительно на меня посмотрел. «Ну, откуда мне знать-то?» Так и сказала. «Элементали третьего порядка!» Ответил дядька семеон и поднял палец вверх. Я и охнула. «Надо же, это ж какая страсть-то! Там силы магической столько, что никакой домовой не выдержит такого соседства. Да его просто выкинет сразу!» «И как же вы без домовых-то?» Я вспомнила грязный чердак, да и коридоры в самой академии чистотой-то не радовали. «А дежурство у нас. Адепты вот дежурят, следят за чистотой и порядком», — довольно сказал дядька Симеон. «Ну-ну, и где они видели чистоту и порядок-то? Разве в кабинете у ректора? А ведь там действительно было чисто. И в доме его, и на лестнице». Выходит, у Сандра Огненного домовые очень даже живут. — Ты это, Ведяна, располагайся тут. И не бойся, это с виду домик совсем неказистый а внутри ничего. Сама увидишь. Дядька Семен подмигнул мне и отправился по своим делам. Я посмотрела на домик еще раз и вздохнула. Нет, оно, конечно, ведьмы грязи-то не боятся. К тому же у них и фамильяр имеется. Я нахмырилась и потрясла котелок. — Рыська! А ну-ка, вылезай.